Раздражение. Очередная чашка, выскользнув из мокрых рук, разлетелась в у ног острыми осколками. Пакет для мусора стал расползаться под пальцами. Кухня вдруг уставилась на Машу немытыми углами, наглыми крошками и мерзкими пятнами на поверхностях, которые должны сверкать. Её прекрасная кухня, для которой она так тщательно всё выбирала, добывала по интернету, Да, Маша из тех людей, которые из мелочей, из быта творят для себя искусство и эстетическое удовлетворение. У неё не может быть случайной чашки, невыразительной плитки, пустой и скучной стены. И если всё вокруг кажется мерзким, отвратительным и пустым, это значит одно: началось. Проснулось раздражение, расползается, разъедает всё, что на глаз упадёт. покрывает коркой злобы сердце, сводит бессильной яростью руки и странно обостряет взгляд и слух. Маша видит и слышит лишь то, что ей ненавистно. Маша здоровый человек, никаких клинических проблем с нервами и психикой. Нет потребности что-то глотать и сидеть в интернете в группах сумасшедших, которые существуют для того, чтобы фиксировать симптомы своих, скорее всего, придуманных болезней. и балдеть от своей ненормальной исключительности. У Маши всё в порядке, и для её раздражения, отторжения от всего всегда есть реально существующие причины. И она может их назвать и проанализировать как разумный человек. Во-первых, это муж. Маша взяла из аптечки флакон с йодом и замазала на пальцах порезы, оставленные осколками чашки. Вздохнула чуть свободнее и продолжила свой анализ. И во-вторых, это муж. И в-третьих, и так далее, всё это муж. Он отправная точка, от которой тянутся Машино раздражение и разочарование. И её усталость, и жгучий, но бессильный протест. В нём тонет абсолютно всё, что совсем недавно нравилось, радовало, развлекало. Все люди кажутся глупыми или жестокими. Все их мысли и слова представляются дикой и лишне чепухой. С этим нужно что-то делать, как-то разбираться, пытаться вычислять, что существует на самом деле, конкретно и беспощадно, а что только кажется, но ранит не меньше, если не больше. Маша прошлась по квартире, почти с ужасом находя на каждом метре и даже сантиметре только следы запустения и разрухи. И проблема тут лишь в одном: В таком состоянии убрать, помыть, протереть и исправить ничего невозможно. Сейчас ей страшно прикоснуться к тряпке, которая под слоем пыли откроет какой-то окончательный дефект и провал. Маша решилась стать на 60% домохозяйкой, когда обнаружила в себе вдохновение во время самых, казалось бы, унылых и тягостных занятий. Уборка, поиск особых решений в интерьере. Стремление к собственным открытиям в создании изысканного уюта. А наветь не дилетант. Маша Солохина 7 лет была штатным репортёром и колоmnistом известного глянцевого журнала Шарм. Это именно то, о чём она хотела писать, когда училась на факультете журналистики. Это её тема. Тайна в волнах шёлка и атласа. Откровение в неярком и загадочном блеске драгоценных камней. Радостная случайность, неожиданность и совершенство простенького хлопка с нарочито грубоватым и потому особенно искусным кружевом. У Маши есть имя и профессиональная репутация. Но год назад она ушла на вольные хлеба. Осталась в своём журнале внештатным автором, работающим по индивидуальному плану. Все удивились, но никто, кроме Маши, не знал, с какой болью по живому рвала она связь со своим любимым, всепоглощающим занятием и устоявшимся порядком. Лишь она сама видела свои раны, запёкшиеся тёмной кровью. Она тогда прекратила читать свой журнал, лишь просматривала собственные публикации. Маша, всегда считавшая себя полноценным и успешным и потому щедрым, доброжелательным человеком, узнала страдания жалкой и беспомощной зависти к тем, кто мог работать открыто и уверенно, а не на птичьих правах дамы хозяйки на 60%. Почему она так поступила? В спокойном, эмоционально ровном и светлом состоянии Маша определяла свой поступок как акт любви, преданности семье, стремление именно в этом найти и счастье, и призвание. Да и те решительные перемены, они с Александром и после свадьбы оставались всё теми же эпизодическими любовниками, что и до неё. Да нет, ещё более эпизодическими. Встречаясь каждый после своей работы поздно вечером в этой квартире, которая так быстро стала запущенной и неуютной, они успевали обменяться рабочими проблемами и хотели только провалиться в сон до утра. Они же дома одни. Любовниками всегда успеют побыть. Маша захотела превратить квартиру в идеальную крепость и убежище на двоих. Себя в настоящую хозяйку каждой мелочи и минуты их общей жизни, которая должна стать более полной и осмысленной, чем у большинства работающих людей. Но вот приходит его величество раздражение со своим беспощадным фонарём, и Маша ясно видит, что ею манипулировали. Другой человек принёс её в жертву своему примитивному, бездумному и бездушному самолюбию. Маша так поступила под давлением мужа Александра. И как сейчас совместить эти два образа: того, кому она отдала свою преданность, уверенная, что это зов двух сердец, и того, кто совершил, как ей сейчас кажется, акт морального насилия, практически криминал. К счастью, рациональный разум Маши оставляет ей сомнения. Существовала ли безоглядная преданность и был ли криминал? Ведь какое-то время ей новый способ существования оказался приятным и комфортным. Сама себе хозяйка, делает что хочет, никакого напряжения и зависимости. Александр, в общем, обеспечивал семью, Маша зарабатывала на милые штучки в квартиру и уход за собой. Всесильное раздражение всё переворачивает и уродует. В такие дни Маша даже избегает смотреть на себя в зеркало. Она может увидеть там кого угодно. Маша достала из шкафчика целую очень красивую чашку. Это один из её творческих секретов домохозяйки. Ни в коем случае не бесконечная надоевшая сервизы из 12 или 24 предметов. Нет, только разные, отдельные, приобретённые в результате долгих поисков чашки, тарелки, салатницы, блюда. Всего максимум по 2 экземпляра. Суть в том, что её посуда очень разная по стилю, форме, цвету и рисунку, в главном сочетается. Каждый предмет пленительно дополняет ансамбль разнообразия, свежести, нежности, оригинальности. У Маши есть английский и японский фарфор, обычный фаянс с очень ярким и уникальным рисунком. Она любит вещи и умеет ценить их индивидуальность. Сегодняшнего утра эта чашка с тонким стеблем подснежника на бледно-розовом фоне осталась в одиночестве. Её пара разбилась. Нет ли в том какого-то знака? Маша, щедро не считая ложек, насыпала в чашку растворимого кофе и залила порошок кипятком из электрочайника. Её раздражение сразу оттаргает кофеварку. Слишком заующий и приторно-навязчивый аромат. Только в хорошие дни он кажется волшебным. Она достала из холодильника кусок сыра, завёрнутый в фольгу. Это то, что у неё называется, чтобы не пропало. Александр достаёт итальянский сыр на одном из рынков. Этот кусочек уже стал подсыхать. Маша оставила его с целью натереть в какое-то особенное блюдо. Но сегодня она точно не собирается ничего готовить. Она просто руками порвала несчастный сыр на кусочки и съела, запивая кофе, не чувствуя никакого вкуса. Пункт под названием «Завтрак» выполнен. Теперь можно приступить к главному тесту. Его результат будет ответом на многие вопросы. Это измерение градуса своего состояния с помощью соцсетей. Страницы Маши в Инстаграме и на Фейсбуке достаточно популярны. Друзья она, как ей кажется, выбирает по строгим критериям: образованность, грамотность, интеллигентность, объективность, критичность, предметы индивидуальности. В свои лучшие дни и минуты Маша уверена, что у неё множество единомышленников, родственных душ, которые в любой социальной стихии с ней на одной волне. Это знак благополучия, потребности в контакте и уверенности в отклике. И всё существует независимо от личных проблем и обстоятельств. Всегда есть спасительная иллюзия, в случае чего она сможет обратиться за поддержкой своей правоты. Очень многие люди такую помощь получают. Но что с ними всеми творится в последние дни? Ни одной умной фразы, ни единого верного знака препинания, ни свежих, ни затасканных слов, ни своей мысли, ни украденной из соседнего поста. То ли правду пишут, что ковид и даже тема эпидемии у многих снижает интеллект навсегда, то ли машин мозг всё же стал кривым зеркалом, искажающим любую картинку, каждое впечатление и всякую эмоцию, рождённую посторонним словом и призывом. Публикации и комментарии Ирины Ириной, давнего друга с фотографией полного добродушного лица на аватарке, всегда действовали на Машу умиротворяюще. Такой простой, незатейливый, естественный человек с ясными, почти детскими представлениями о добре и зле. И что она пишет, это Ирина. Мне надоело терпеть враньё и хамство. Пошли все нафиг с моей страницы. Я ненавижу всех, кроме своего мужа, кота и лечащего врача. А больше всех я ненавижу Марину Т, которая всегда старается намекнуть, что я жирная и глупая. Пошла вон в бан, сама ты старая курица. И с ней все козлы. В общем, с добрым утром, друзья. Если это не симптом коллективного злобного вируса, то что? Он стремительно сожрал добродушие человека, оставив одну агрессивную глупость. Но в данном случае это, по крайней мере, забавно. И чего тогда ждать от личности созначально ядовитым, подозрительным, завистливым и скандальным характером? Пошли искать Леопольдину Таран из Испании. Для неё виртуальная война с избранными соперницами хлеб насущный. При этом в промежутках она вполне просвещённый человек, умеющий находить и подавать интересную информацию. Так, нашла. Кто бы сомневался, что сегодня у неё именно так. Она выкладывает два снимка. На одном она со своим мужем, только лица очень крупным планом. Они голова к голове, старательно скалятся, каждый во весь рот. Зубы абсолютно одинаковые, явно новенькие, дорогие. А под ними восторженные комментарии о самих себе, гимн собственной красоте и безупречному здоровью. И приписка: "Наши зубы показатель того, что мы даже пасту выбираем самую качественную. Ничего себе. Это нормально для человека, который иногда бывает адекватным. А дальше ещё лучше". Такой же, по величине снимок, виртуальной сопернице из Египта, украденной из ее альбома. Там дама обнимает собственного мужа, старательно изогнувшись, чтобы в кадр попало бедро в коротких шортах. «Увеличьте это бедро», — призывает Леопольдина. «Вы увидите, что такое запущенный и безнадежный целлюлит. И эта бабка ежедневно издевается над моей внешностью, моим мужем, нашими отношениями». Как вам такое маниачество? Интересно. Такая каша с маслом, мёдом, перцем и ушатом грязью в голове тоже называется страданиями, переживаниями. И ведь не исключено, что да. Маша с интересом прислушивается к самой себе. Её утешает то, что не только с ней творится что-то неладное, да не особенно, не та ни другая персона и не внушали особых надежд. И их эмоциональная воспалённость также мало интересна, как их норма. Маша ещё какое-то время изучает откровения людей, которые кажутся тем более примитивными, плоскими и чужими, чем активнее изливают душу. Когда Маша прочитала текст настоящей боли и горя на странице хорошего, умного человека и попыталась найти в себе отклик, но не почувствовала ничего, она поняла: текст можно завершать Её состояние непоправимо. У неё ничего не болит, но её мозг парализован ядом тоски, которой даже невозможно ни с кем поделиться. Она разъела все пути, ведущие к другим людям, к какому-то пониманию, эмоциональному просвету. Напиши об этом смеха ради, в ответ тебя утопят в безумных советах, названиях лекарств с выписками из инструкций, в бессмысленных историях из собственного опыта, которые Маше никогда не были интересны. А сколько удовольствия она доставила бы всем скучающим чайникам. Маша ещё немного покрутила ленту, остановилась на снимке виртуальной подруги из Лондона. Лора обожает себя. Каждое утро выкладывает свои изображения крупным планом. Она, видимо, уникальна в том, что ей нравится любой дефект своего лица: морщины, пятна, бородавки. И эта вечно приклеенная добренькая улыбочка. И сегодня все как обычно. Речь в ее случае, наверное, о редком слиянии счастья и гармонии. Но... Маша пробегает взглядом однотипные комментарии с дежурным одобрением или восхищением и вдруг спотыкается, как об острый камень. Пишет Александр Рогинский. Маша на раздражение превращается в отравленный кинжал, который ударяет ее в сердце. Она даже не видит отдельных слов, она воспринимает лишь суть, безвкусная и подобострастная лесть. Неприличная патака, что-то о свете милосердия, мудрости и женственности. Маша обычно брезгливо пропускает подобные тексты. Но тут дело в том, что Александр Рогинский это и есть её муж. Сидит сейчас на своём рабочем месте, вокруг компа папки с бухгалтерскими документами. и изливает такие неприличные слюни. Александр работает экономистом в небольшой фирме. В соцсетях старается казаться кем-то вроде интеллектуального мача, вымучивая шутки и анекдоты, которые никому не кажутся смешными. Их даже прочитать непросто. Александр плохо владеет языком, выбирает самые неуместные слова. В дискуссиях он чаще всего категоричен, груб, неубедителен и неправ. Маша уверена, что Александр постоянно ищет не самый разумный довод, а лишь оригинальную позицию, которая привлечёт к нему внимание. Оскорбления его даже вдохновляют. Он может приператься до бесконечности. Но Лора живёт в Лондоне, она потомок известного в мире семейства, обожает только себя, и Александр, чтобы удержаться в её обойме, унижается и служит как последний лакей. Это всё, что сегодня Маше нужно знать о муже, чтобы разобраться в себе. Чтобы набраться смелости и открыть те спрятанные воспоминания и впечатления об их общей жизни с момента знакомства, от которых так отчаянно сигналила система тревоги в её организме. Без раздражения, до раздражения, вне раздражения. Для того, чтобы это отодвинуть, переступить, забыть, нужны веские аргументы, и они были. И есть. Маша выключила ноутбук и телефон. С отвращением рассмотрела залитый ярким солнцем и отчётливый до самых гадких мелочей пейзаж за окном. Задёрнула все шторы в квартире, опустила даже жалюзи на лоджии. У неё невыносимая жажда покоя и яростное нетерпение от того, что она никак не может к нему приблизиться. Маша налила себе красного грузинского вина. поставила бокал на журнальный стол потом принесла из спальни фотографию мужа в серебряной рамке особенно изысканной формы которую неделю искала по интернету забралась ногами на диван поставив александра в рамке перед собой сделала несколько прохладно ароматных глотков и стала рассматривать это лицо которое даже в обыденной жизни ей иногда кажется совершенно незнакомым Что-то такое вроде видела, помнит, но человек настолько изменился, что его и понимать уже не хочется. Причём само лицо осталось прежним, возрастных изменений практически нет, но за ним, как за торговой вывеской, уже другая суть. Сам факт этих постоянных изменений, предательства их союза, обязательств, чувств, если о них вообще уместно сейчас думать. При совершенно объективной, бесстрастной, отстранённой оценке это довольно приятное лицо. Классический овал, небольшие внимательные серо-синие глаза, правильный нос, красивой формы рот. У Александра тёмные, немного вьющиеся волосы и самая неоднозначная деталь аккуратные, ухоженные бородка и усы. Многие мужчины отращивают и затем бреют бороду и усы. Потом могут опять отпустить. Есть у них такая возможность менять свой образ. Но у Александра это что-то вроде святыни. За 7 лет брака Маша только один раз видела его без растительности на лице. Это было, когда его с тяжёлой пневмонией почти без сознания отвезли в больницу. Там побрили, чтобы удобнее было кормить. Маша тогда часами сидела рядом, жалела, старалась помочь. и рассматривала ставшее совсем другим лицо. Она многое поняла о своём муже. Бородка Александра прятала слабый, срезанный, недоразвитый подбородок, недоработку скульптора природы. И это далеко не внешний дефект. Не из качеств скрывал его Александр. Подбородок выдавал его уязвимость, нерешительность, слабость, а, возможно, и трусость. А с бородой его лицо вполне себе мужественное, каким и хочет казаться Александру больше всего на свете. Вот почему он брутальный мачо в соцсетях и уверенный в себе красавец на портретах. Он, видимо, с детства побеждает неполноценность, зависимость, склонность к панике и боится, что подбородок выдаёт его внутреннюю слабость. Маша поставила фотографию мужа на стол и допила вино. Слабость Именно она очень часто бывает причиной озлобленности, подбострастия, мстительности и жестокости. Человек ненавидит свою слабость, а мстит тем, кто от него зависит. Открываем в очередной раз файл номер один памяти. Это произошло вскоре после свадьбы. Их пригласили на вечеринку к близкому другу Александра. Гостей было много — Почти все бывшие одноклассники и сокурсники хозяина дома и Александра. Это сразу как-то согрело Машу. Преданность дружбе одно из самых привлекательных качеств в людях. Её сразу приняли как свою. Она это видела и ощущала, что понравилось, что Александр ею гордится. Люди оказались забавными, весёлыми и заводными. Довольно много пили, но пьяных не было. Слушали музыку, говорили о ней и о кино. Танцевали. На какое-то время Маша даже выпустила из виду Александра. Она с кем-то танцевала, с кем-то соглашалась выпить ещё по бокалу, с кем-то выходила на террасу любоваться звёздным небом. В ней самой было так много впечатлений, столько новой информации и совсем нехарактерной для неё эйфории среди большого количества впервые встреченных людей. что она даже не пыталась запоминать имена и лица. Ей все казались представителями одного братства безмятежности и веселья. Взрослые люди, которые свои силы, опыт и время тратят на возвращение детской, ничем не запятнанной радости. Маше казалось, что и у нее это стало получаться. И тут муж больно сжал ее плечо. «Мы уходим», — произнес он холодно и зло. «Мы уходим», — произнес он холодно и зло. Ты не забыла, что я без машины? Нам нужно успеть на последнюю электричку. «Уже так поздно?» — удивилась Маша. «Да, а мне кто-то сказал, что тут много комнат, и можно остаться до утра, если хотим». «Но мы не хотим», — отрезал Александр. «Мы уходим». Он не стал ни с кем прощаться и ей не дал. Они просто тихо вышли из дома, пересекли большой двор, оказались на пустой дороге, ведущей к станции. «Ах, ты не забыла, что я без машины?» Оба молчали. Потом Александр взглянул на часы и сказал, что быстрее будет дойти по лугу. Они побрели, путаясь в высокой траве. После шумного, весёлого вечера Маше казалось, что она попала в царство немоты и глухоты. И это упрямое молчание Александра. Оно оборвалось внезапно, нелепо, дико и страшно. Да, в тот самый раз Маша впервые испугалась своего мужа. Он остановился, повернулся к ней лицом и спросил неестественно ровным голосом: "Хорошо развлекалась? Я не слишком помешал тебе с выбором? Телефончики сохранила?" Маша с изумлением и ужасом смотрела на его чужое и страшное лицо. Вместо родных и красивых глаз на нём светились два белых яростных луча. Она даже не пыталась отвечать на сумасшедшие вопросы. Она думала только об одном, только не это. Маша родилась и воспитывалась в очень хорошей, доброй семье, не слышала в доме родителей грубого слова, но в ней всегда жил страх перед любым насилием. Видимо, какая-то дремучая случайность запуталась в генах семьи, какая-то незажившая рана в общей памяти. И это случилось именно тогда, В среди враждебной ночи, рядом с человеком, сознательно выбранным в мужья на 25 году жизни, Александр бил её по лицу, по её вмиг ослепнувшему лицо. Пощёчины были частыми, довольно слабыми. Боль Маша не чувствовала, но само это истязание, эти мелкие, острые, подлые удары было таким изощрённым унижением, что у неё остановилось сердце. Она не издала ни звука. Это, кажется, его разозлило ещё больше, и он сильно встряхнул её за плечи. Маша упала в траву, возможно, на секунды потеряла сознание и так сбежала от невыносимости происходящего. Какое-то расстояние Александр нёс её на руках. В электричке, на которую они успели, сидели две их тени с белыми пятнами вместо лиц. И на следующее утро они, не сговариваясь, стали старательно забывать эту ночь. или так, или разбегаться. Это невозможно было обсуждать. Вскоре в их отношения вернулись и тепло, и доверие, и страсть. По одной причине. Они оба не могли от этого отказаться. Но Маша время от времени позволяла себе вспомнить тот случай. И всякий раз он был окрашен ее переменной эмоциональностью. Часто она думала, что то был просто приступ ревности — Но муж очень старался себя сдержать и не мог причинить ей настоящую физическую боль. Вроде как вполне себе хороший молодец. А когда приходило это беспощадно токсичное раздражение, как сейчас, очевидным представлялось совсем другое, противоположное. Целью Александра тогда было именно её унижение, изочёрённое издевательское истязание. Обил он продуманно и жестоко, но не сильно, только по одной причине. Он старался не оставлять следов, чтобы никто ни о чём не догадался, как трусливый садист. Ему ведь важнее всего казаться благородным и сильным мачо, который побеждает врагов, а слабых и родных только защищает. Маша в очередной раз вынесла такой приговор самому близкому человеку и в изнеможении упала лицом в подушку. Какой смысл открывать остальные файлы, рассматривать прочие пункты её обвинительного заключения по делу собственного мужа? Там всё так. Картины её унижения, морального или физического насилия, которые в светлые минуты кажутся проявлениями мук его любви, что может вызывать только сострадание. А в худшие моменты, которые, возможно, и есть прозрение, представляются очевидным удовлетворением человека с коварными и низменными инстинктами, способного испытывать самые сильные ощущения лишь от истязаний своей жертвы. Самым болезненным для осмысления в этих воспоминаниях были слова Александра. Его убийственные разоблачения машиных привычек, занятий, интересов. Его почти презриливые замечания о деталях её внешности. Маша привыкла к тому, что её с детства называли красивой, хорошенькой, но худой конец интересный. У неё роскошные тёмно-рыжие волосы, зелёные глаза, на очень светлой коже лица бледные и нежные веснушки, как солнечная сетка лучей. И только Александр ей мог сказать во время ссоры: с со своими веснушками и глазами цвета болотной тины, похожа на злобную жабу. Я не помню. Ты вообще умеешь улыбаться? И в этом же ряду его преувеличенно восторженные комплименты другим женщинам в её присутствии. Его самовлюблённые намёки на то, как другие женщины, в том числе и её подруги, флиртуют с ним самым откровенным образом, и ему иногда бывает трудно устоять. С одной его фразой Маша живёт как с незаживающей язвой. Александр однажды якобы неочаянно проговорился, что Ольга, лучшая подруга Маши, сказала ему: "Я хотела бы ребёнка от тебя". Маша тогда сразу решила, что это очередная гнусная ложь, чтобы причинить ей боль. И было это больше года назад. Но только сейчас подумала: "А вдруг правда? А почему бы нет?" Ольга была полной блондинкой с ярким красивым лицом. Они учились в одной школе, Маша на 2 класса младше. Жили в одном доме, где были квартиры их родителей. Тогда у них сложились просто хорошие отношения. Ольга приветливый, доброжелательный человек. Но 2 года разницы в школе это серьёзное препятствие для девчоночьей дружбы. Маша ещё блуждала в зарослях своего бесшабашного отрочества, без пола и возраста, один ветер свободы. А Ольга уже красилась, наряжалась и почти каждый вечер бегала на свидания. После школы она умудрилась в один год поступить в мединститут и выйти замуж. Маша никогда не забудет этот момент, как будто кадр из кино вставленный в обычную жизнь. Оля в белом платье в пол с букетом белых роз спускается по их убогой лестнице, а за ней высокий худой тип с костлявым лицом и острым взглядом, он в костюме жениха. Маша тогда он показался глубоким стариком, но оказалось, что жених старше Оли на 10 лет. То есть сейчас понятно, что ему тогда не было и 30. Но сама сцена отпечаталась в сознании как картина неравный брак. Оля улыбнулась Маше, поцеловала её и сказала: "Я сюда не вернусь, буду жить в другом месте, но увидимся". После чего они не встречались много лет. Маша только слышала временами от соседей, что Оля родила мальчика, закончила институт, развелась с мужем. Потом она купила родителям домик в Болгарии и отправила туда с ними своего сына. В это время она уже работала терапевтом в большом онкоцентре. Там они и встретились, когда Маша с отцом привезли на операцию маму. Там и тогда началась их дружба. Маша в паническом страхе и в грозовом предчувствии невероятной потери всё время старалась не покочнуться и не упасть рядом с отцом, единственным человеком на земле, который был ещё более слабым, несчастным и одиноким, чем она. Мама была центром их жизни, и она уходила. За ней только руины. Вот чем страшна настоящая любовь. Она остается, когда объект исчезает и превращает живого человека в сгусток боли. В те дни Оля встала рядом с Машей, сжала ее холодные ладони своими сильными и теплыми руками врача. Она не помогала, она спасала. Она приняла на себя часть тяжести и боли. Папа отказался справляться с несправедливостью судьбы. Он умер через полгода после жены. А Маша прилепилась к Ольге и так нашла человеческое тепло, вернула собственные силы и желание жить. Ольга была её подружкой на свадьбе. Маша радовалась, что они с Александром одобрили друг друга, приняли в круг близких людей. Но работа, но проблемы. Маша и Оля встречались коротко, на бегу. чтобы просто посидеть у кого-то дома, на это времени практически не было. Встречались только по серьёзному поводу, но зато постоянно общались по телефону, по Скайпу. Иногда вместе обедали в кафе рядом с онкоцентром. Оля искренне, доверчиво, с лёгкостью делилась своими личными делами. Она постоянно с кем-то встречалась, плянялась, успевала наделить избранника идеальными чертами. Но очень быстро влюблённая и страстная женщина уступала место внимательному и дотошному врачу. Оля выносила возлюбленному окончательный диагноз и навсегда закрывала за ним дверь, фактически ставила крест. После этого они с Машей непременно встречались, как говорится, по минуть. "Это не отец моему сыну", объясняла Оля. "Да и для меня это не партнёр и не соратник". Не надёжности, не преданности, не силы. Опять козёл, дорогая. И да, однажды она сказала: повезло тебе с Александром, Машуля. Он не так, чтобы герой или добытчик, но в нём есть интеллигентность, душа и порядочность. Это редкость, можешь мне поверить. Маша включила ноутбук, нашла страницу Олины на в Фейсбуке, увеличила фото на аватарке. Такая пленительная, открытая улыбка, прекрасные глаза, весёлые и нежные, готовые рассмотреть вдали все счастливые знаки. Оля очень женственная, полная грудь, широкие бёдра. Такие бывают хорошими матерями. Конечно, она может мечтать ещё об одном ребёнке, о человеке, от которого могла бы родить и могла это брякнуть в приступе симпатии к Александру, не особо задумываясь и не придавая большого значения сказанному. Возможно так, но не исключено, что всё было иначе, совсем в другой ситуации и с иными мыслями. Почему нет? Каждый прежде всего думает о себе. У Маши не может быть детей. Она худая и, как однажды сказал Александр во время ссоры, плоская как доска. Боже мой, почему она до сих пор не думала об этих двоих, о том, что они могут влюбиться друг в друга? Они оба достаточно порядочны, чтобы всё скрывать от Маши, не нарушать установленный порядок. Но что мешает ей умело обмануть на голубом глазу, объяснив это самим себе жалостью и спасением? а при таком раскладе приступы неприязни и злобы Александра приобретают совсем другой характер. Это обреченность человека, который хочет видеть рядом с собой совсем другую женщину, но вынужден все скрывать. В своей версии, убедительной как бетонная плита, Маша пролетела на годы назад и на десятилетия вперед. Она увидела, как Оля кормит полной грудью своего второго ребенка, Как мило объясняет подруге, что то была случайная встреча без продолжения, потому что цель именно ребёнок. У неё нет даже фото случайного любовника. Маша видела плохо скрытое самодовольство Александра. Он стал отцом при бесплодной жене. Он отведёт своего подоршевого ребёнка в школу, будет гулять с ним по Москве, покупать ему подарки. Оля станет оживлённо болтать с Машей по телефону, рассказывая всё и опуская главное. Такой обманутой дурой можно прожить всю оставшуюся жизнь. И Маша встала, выпрямилась как партизанка, окружённая врагами. Кто принимает всерьёз домохозяйку на 60%? Только не они, не два самых близких ей человека. Других у неё нет. И коллеги, и друзья потерялись в тумане её одиночества, а у них и коллег, и друзей полно. У Оли ещё благодарные пациенты и очереди искателей. И вот скорее всего, они окончательно рассмотрели друг друга и сделали выбор. Это хорошо, что именно они её ни во что не ставят. Пусть будет сюрприз. Маша сейчас переходит свой главный мост. от бабского раздражения к великой человеческой ненависти. И она сумеет во всём убедиться, получить полную информацию, пробраться в стан врага и взорвать там свою гранату, устроить фейерверк. Хватит журать только себя, она с это. Маша взяла ледяными руками свой iPhone, прочитала холодными глазами длинный список контактов и сделала разумный выбор в пользу Коли Николаева. бывшего одноклассника, который стал адвокатом, и как ей недавно рассказали в редакции, прилично подрабатывает услугами частного детектива. Удивительно. Коля сразу вспомнил её, сказал, что узнал по голосу. Они договорились встретиться в его офисе в Арбатском переулке. Это только название такое офис, как будто оправдывался он. На самом деле снимаю маленькую конуру в практически заброшенном здании. Работаю там один, ни подчинённых, ни секретаря. Почему-то мне кажется, что для тебя это важно. Маша приехала к Николаеву на следующее утро. Вышла из машины, сразу попала под дождь. Зонтики она не любит, но к нужному подъезду шла не торопясь. Надо успокоить дыхание до встречи с Колей. Ведь придётся рассказывать то, чем она ещё ни с кем не делилась. Она была в чёрном брючном костюме и больших тёмных очках. Так, наверное, должен выглядеть человек, который идёт к частному детективу. Только увидев Колю Николаева, Маша по-настоящему вспомнила его. Вчера, в плену собственных эмоций, она бегло вызвала в памяти тусклый образ Долговязого, со всех сторон неловкого парня, который мог вдруг поразить всех умной фразой или точным наблюдением. Сейчас она увидела своего товарища по детству и юности во всей его уникальности. Коля Николаев обладал вызывающе неправильной внешностью. Вытянутое лицо, заострённые вверху уши, несоразмерно длинные руки и ноги, явно мешающие своему обладателю. И прелестная, открытая, искренняя, растапливающая сердца улыбка очень умного и доброго человека. И глаза в лучиках морщин. Они были у него и тогда. Это глаза, готовые и к весёлому смеху, и к горячему состраданию. У Коли Николаева был взгляд прикосновения. Он сразу находил в собеседнике боль, напряжение или страх, и всё это как компрессом окутывал своим пониманием. Привет, сказала Маша. Только сейчас, когда увидела тебя, Внил опа по-настоящему, почему мне нужен именно ты? Столько лет прошло. Я, кажется, совсем тебя забыла, а прочитала фамилию в телефоне, и как будто солнце ко мне пробилось сквозь грозу. А я тебя не забыл совсем, потому что это никак невозможно. Солнце это про тебя. Рыжая копна и зелёные глаза в России. Ты без зонтика. Сними хотя бы очки и туфли. У меня есть горячий кофе, коньяк, вино. Садись в это кресло. Глотни, что хочешь, и сразу начинай говорить, чтобы не сбить собственную мысль. Всё в деталях и в том настроении, в каком ты была вчера, когда приняла очень важное решение пустить постороннего человека в свою жизнь. Ты не посторонний. Я постараюсь быть не посторонним. Маша начала говорить с трудом, но уже через минуты сама с удивлением слушала собственную исповедь. Она рассказывала Коле о самых тайных, интимных проблемах своей семейной жизни, честнее, точнее, беспощаднее, чем говорила это самой себе. Неужели это всё на самом деле то, что она слышит как со стороны, а муж, за которого вышла по любви и страсти, а лучшая подруга, которая спасала её в горе и одиночестве? Маша ничего точно не знает, но не может ее обманывать обнаженная и ноющая интуиция. Причина затяжного раздражения в том, что она блуждала в потемках, и тут озарение. Такова жестокая правда жизни. Никакого человека природа не нарисовала одной краской. Никто никому не обязан быть идеальным. И, конечно, ни один человек не подписывался на преданность кому-то в ущерб себе». Маша закончила, выпила залпом бокал вина и только после этого посмотрела в лицо Коле. Во время своего повествования она видела лишь то, что горело в её мозгу, сжимало в тисках сердце. Лицо Николаева было сосредоточенным, внимательным, но в нём не было ни особого сострадания, ни демонстративного участия. Уже хорошо. Коля Если тебе кажется, что это бред свихнувшейся маньячки, скажи мне честно и сразу. Я не обижусь, могу даже обрадоваться. Такое бывает и бредом свихнувшихся маньячек, причём довольно часто. Спокойно произнёс Коля. Но это может быть и открытием, пронзительной догадкой, результатом анализа нормального, разумного человека, способного сопоставить факты и наблюдения. И такое тоже случается достаточно часто. Надо работать. Если тебя не отвращает тот факт, что речь идёт о всесторонней слежке за близкими тебе людьми, вторжении в их самые сокровенные секреты. Если ты всё же решишься на это, оправданием может быть только одно: правда дорого стоит. А утешением может оказаться доказанный вывод. Это не то, чем кажется. Я согласна. Я готова ко всему. Только быстрее, пожалуйста. Маша перебросила со своего айфона на почту Коле снимки Александра и Ольги, ссылки на их профили в соцсетях, emailы, телефоны, адреса квартир и работы. Отлично, сказал Коля. Ты сделала самую рутинную часть моей работы. Теперь мы практически партнёры в деле. Он не стал подписывать с Машей договор, отмёл её предложение о авансе. Мы всё решим потом, по факту затрат. И пойми, если тебе неловко. Я сразу хочу отменить свой рабочий порядок и действовать в рамках особого случая. Не потому, что я такой скромный, стеснительный и бескорыстный, а потому что я друг Ты должна это почувствовать. Только тогда и так мы сможем разобраться в самых непонятных обстоятельствах и не запутаться в дебрях непредсказуемой реальности и диктата морали в настоящих и придуманных чувствах. И должен быть какой-то разумный результат. Маша, ты не сказала, с какой целью сыск? Развод? Я не знаю, Коля. В том-то и дело. Думала только о разоблачении и да, и мести. Пока не представляю какой. Всё же, с чем связано твоё представление о месте мужу, если он её заслужил? Что-то материальное, отобрать квартиру, общие сбережения? Так чаще всего выглядит месть у моих клиентов и клиенток. Да нет, ты что? Нам нечего делить. И я совсем не хочу сделать Александра бездомным, а самой остаться с невыплаченной ипотекой. Я просто об этом не думаю, а хочу Наверное, только одного: чтобы он испытал настоящую боль, унижение и страх от того, что его разоблачили. Не в том, что, возможно, влюбился, а в том, что не способен ни на честность, ни на благородство, только на подлость по отношению к той, кого предал. Он так защищён своей самовлюблённостью и вечной позой, что создаёт собственный образ из одной лжи. Я почти уверена, что он, если мои подозрения верны, продумывает выход, связанный с какой-то моей виной. Это я злобная, нетерпимая, бессердечная и бесплодная превратила его жизнь в ад. И он был вынужден скрывать своё чувство к другой, чтобы не подставлять под удар и её. Ты считаешь мужа настолько коварным? Да. И я хочу, чтобы ему было очень больно. Ну, всё нормально. Значит, поправим даже твой план туманной мести. Наша задача понять, а дальше по обстановке. Коля работал. Иногда писал короткие, почти закодированные сообщения о том, что дело продвигается. Никаких отчётов на почту Маше. Её ноутбук даже не запоролен, а они приняли как условие тот факт, что рядом с ней коварный враг, и он может следить за ней круглосуточно. В это время Маша на семейная жизнь продолжалась. Муж приходил по вечерам, они ужинали и пытались говорить о чём-то нейтральном. И Маша внешне совсем не реагировала на то, что Александр возвращается с работы всё позднее, что он явно не голоден, иногда отодвигает тарелку с её стрепнёй почти брезгливо. Говорит, что слишком устал, на работе полный завал. Выглядит он на самом деле не очень, настроение почти угрюмое. И Маша охотно верит, что на работе проблемы, кому сейчас легко. Но муж даже не пытается ничем поделиться, как бывало, когда дело касалось именно работы. Сейчас его угнетает то, что ей рассказать нельзя, и вообще ему бы её не видеть и не слышать, как и Маше, наверное. Какая чудовищная вещь брак. Это камера одиночка, в которую бездумно входят двое. чтобы стать друг другу надзирателями и плачами. И однажды утром Коля позвонил Маше и попросил приехать. У меня ничего криминального. Просто поговорить, уточнить, вместе подумать. Начал он разговор с забавных школьных воспоминаний. Спросил: "Ты помнишь, как надо мной издевались девчонки в средних классах? Сами все в прыщах, коленки и локти торчат из тела, как оглобли." «Одразнили меня, жираф, ослиные уши и прочее. Помнишь?» «Да, помню. Но я-то никогда. Ты это помнишь?» «Еще бы!» «Так ты и не являлась уродиной с нестабильной психикой в подростковом возрасте. Ты и тогда была. Еще немного. И рыжий прекрасный лебедь. Но я к чему? Я и обижался до слез, и терпеть многих не мог. Но если они же просили помочь с какой-то ерундой, бросался». Дурное воспитание хорошей мамы. Это же девочки, они слабые, их нужно прикрывать от трудностей. И ты не поверишь. Некоторые из школьных садисток до сих пор считают меня мальчиком на посылках. Меня муж бросил. Помоги, Коля, с разводом в мою пользу. Только денег у меня нет, но ты же друг. Или, Коля, ты же знаешь, я теперь одна, а мне мужская помощь нужна с переделкой интерьера. Есть такая Катя Петрова, может, помнишь, давно взрослая, толстая тетка, вызывает меня вместо такси, когда навьючатся в ГУМе. У нее машины нет, а водила она боится. И знаешь, я даже не скажу, что это неприятно. Мешает, конечно, но я понимаю и сам ощущаю, что даже такой нелепый контакт — это потребность в человеческом тепле. И подойдет только один человек. Маша... Твой Александр способен на бескорыстную чуткость по отношению к твоим подругам, к примеру. У меня, кстати, такие же отношения с подругами жены, как с бывшими одноклассницами, тоже запрягают. У меня нет подруг, кроме Ольги, сухо произнесла Маша. И я знаю только то, что мне хотят рассказать или показать. Все эти скупые крохи я собрала и передала тебе. Ты меня к чему-то готовишь? Да нет. Я таким неловким образом уже узнал то, что хотел. Мне кто-то может позвонить поздно вечером, когда рядом засыпает жена и попросить срочно приехать, потому что шкаф падает. И Вера это супруга моя, только закрывает ухо одеялом и говорит вслед, чтобы я не гремел ничем, когда вернусь. Значит, у вас троих так не бывает. Это возможно лишь на фоне взаимного доверия и отсутствия напряжения. У нас точно не бывает. Александр вообще не тот человек, который потратит свою минуту на помощь другому. Да и шкаф он не умеет ловить. Он веник в руки не возьмёт, тарелку за собой не помоет. Так что показывай, что ты добыл. Смотри. Дата и время в правом углу. Это Ольга во дворе своего центра. Александр выходит из машины, и они вместе идут к корпусу. Другой день. Они вместе в кофейне рядом с её работой. Вот её двор, окно на четвёртом этаже. Там только тюль. Свет горит, можно рассмотреть Александра. Я видел, как он заходил в дом. Ну и вот, без комментариев. Маша горящими глазами смотрит на снимок. Они, видимо, прощаются в сквере у кофейни. Рядом скамейка, на которой Маша с Олей иногда сидят после того, как вместе попили кофе с пирожными. Александр положил руки Оли на плечи, а она нежно касается губами его щеки. Боже. Коля, это оно? Мы всё доказали? Вообще-то нет. Я не пробирался ещё в квартиру обманным путём, не устанавливал микрокамеры вокруг кровати. То есть на горячем мы никого не брали. Только мне чудится, в этих отношениях что-то необычное. То есть, что-то вроде общей тайны или какого-то родства, не связанного с сексом. С чего ты взял, что не связано? По-моему, очень даже. Александр страшно брезгливый, он не выносит прикосновений большинства людей, даже хороших знакомых. А тут? Я не анализирую недостаточно материала. Я просто высказываю предположение. Мне почудилось что-то вроде доверительного союза. «Еще бы!» Произнесла Маша стальным голосом человека, который уже приступил к ликвидации всех своих чувств. Эти двое провели часок страстного свидания в запертом изнутри кабинете Ольги. Посидели в кофейне, и он доверительно поделился с ней своей бедой, не зная, как избавиться от жены злы дни. Он же добытчик, снял меня с работы, взял ответственность, демонстрирует это всей честной публике. Искажение этого кристально чистого образа для него невозможно. Для Александра осуждающие комментарии в интернете страшнее постоянных расставаний с женщиной, которую он полюбил. Или думает, что полюбил. А потом, если вдруг они останутся в одном замкнутом пространстве надолго, он поймет, что его главное желание — видеть и ее зависимой, униженной рабыней. Объектом истязаний. Для мужчины типа Александра все это — составляющее влечение. Так что насчет секса ты, конечно, ошибся. Без такого мотива Александр не сделает движение в сторону женщины, чтобы просто поговорить и кофе попить. При всем доверии, в котором я как раз сомневаюсь. Может, ты и права. В любом случае тебе виднее. Я просто смотрю на этот снимок и вспоминаю одного клиента, редактора рекламного журнала о театре и кино. Наблюдал его в рабочем процессе. Присылают ему на комп обложку, на ней актёр и актриса в какой-то сцене. Он смотрит, возмущённо фыркает и звонит ответственному секретарю по телефону. Вы там что, совсем ничего не соображаете? Как вы могли дать на обложку Иванова и Петрова вместе? Они же совершенно не сэксуются. Смешно. Да. Но он большой практик, этот клиент. Что касается наших двоих, то они очень неплохо смотрятся вместе. Красивая пара. И чего-то всё же нет. Прости меня, ради бога. Но если мы хотим быть беспощадными, должны оставаться объективными. Я тебя поняла, холодно произнесла Маша. Когда у нас будет материал для окончательных выводов? В ближайшее время. Я обдумываю один вариант. Проверка потребуется с помощью программиста. Кое-что взломать, если по-простому. И такой вопрос: если понадобится, если у меня будет достаточно аргументов, Ты санкционируешь откровенный разговор с фигурантами по одному или даже вместе. Из разряда взять с поличным и припереть к стенке. Если без ложной скромности, то это мой коронный метод. Да, только под запись, чтобы они не видели, конечно. Обижаешь. Сознательно. Знаешь, я даже не представляла, что будет настолько сложно и неприятно. Чувствую себя злобной жабой с глазами цвета болотной тины. Это меня, кстати, Александр так однажды назвал. И при этом мне нисколько не стыдно. Мои раздражение и ненависть от того, что он виновен ещё и в таком моём унижении, стали вообще безразмерными. Я жажду его казни при жизни, чтобы он мучился, как я, чтобы боль превратила его в свою игрушку, как меня. Сильно сказано. Задумчиво произнёс Коля. ты самый откровенный человек, какого я встречал. Среди очень умных, конечно. Ты ничего не прячешь, хотя понимаешь, как это может выглядеть. Если бы у твоего мужа была тысячная доля твоей откровенности, какого количества проблем могли бы избежать все пассажиры корабля, который сейчас стремится на дно? Будем искать наиболее позитивный выход. Позвоню. Следующие 3 дня были для Маши началом бесконечного пути по дремучим зарослям тягостных и постыдных страданий, по ухабам своей жалкой и для всех лишней судьбы. Что бы она ни узнала ещё, это не может поменять суть того, что написано на роду неудачницы, провалившейся на всех экзаменах жизни. И где взять силы даже не для терпения, а для раздражения, какого-то протеста, когда хочется только забытья. Маша переоценила себя, когда бросилась всё узнавать. Правда, это особое дело, оно не для всех. Оно награда для самых сильных, для тех, кто знает себе цену, кто уверенно и прочно стоит на земле, кто понимает, во имя чего стоит выносить муки и боль. А четвёртый день всё осветил и ослепил Машин глаза широкой молнией. И узнала она, что блуждания в дебрях не бывают бесконечными, и что невозможно себя подготовить к тому, что увидишь на открытой поляне, выжженной правдой. Коля Николаев приехал к ней домой, когда Александр был на работе. Показал на планшете большое количество файлов с документами на бланках, записи разговоров. Что это? в изумлении спросила Маша. Ты хочешь, чтобы я всю эту уйму читала и слушала? Я думала, что ты просто привезёшь пару видео со скрытых камер над кроватью Ольги. Именно это ты собирался сделать. Это не понадобилось. Мы совершили более серьёзное преступление. Взломали рабочий компьютер Ольги Раневской. Я всё же решил проверить одну свою версию, которая заключается в том, что если красивая женщина ещё и врач, то она чаще бывает востребована именно во втором качестве. Это может быть именно по дружбе, секретно для всех, и оставаться тайной для самых близких. Точно знаю, у меня бабушка врач-кардиолог. Когда мы жили вместе с ней, наша квартира напоминала консультационный центр. Знакомые шли косяком в любое время суток. Папа шутил, что если бы она брала за свои советы и конкретную помощь хотя бы продуктами, Мы могли бы накопить денег на свою квартиру и не жили бы в приёмной клинике. Документы и записи я просто переброшу тебе, чтобы было, как говорится. Да, я уже покаялся в своём преступлении, и Ольга Раневская его мне простила. Скажу, забегая вперёд. Она раскололась. Я бы даже сказал, сделала это с облегчением. Твой муж на самом деле геморойный человек. Ольга очень боялась нарушить данное ему слово. потому скрывала всё от тебя. А я, можно сказать, взял её за горло. Маша, все эти медицинские документы, Ольга, превысив свои полномочия, запросила на бланке онкоцентра с поддельной подписью руководителя. То же самое в частных коммерческих клиниках. Скажи мне, пожалуйста, Александр тебе жаловался на здоровье, на сильные боли? Подожди, Коля, ничего не понимаю. Да, у Саши склонность к простудам, бывало что-то вроде бронхита. Он глотал таблетки кучами, болеутоляющие тоже. Говорил, что рецепты выпрашивает у разных врачей, потому что в аптеках сейчас без них даже зелёнку не купишь. Не то чтобы жаловался, наоборот, когда Саша болеет, он замыкается в себе, просит даже не заходить к нему, хочет отоспаться. А что это? Точнее и по научному тебе объяснит Ольга. Я скажу просто. Это очень запущенный рак. Центральная часть правого лёгкого, именно в таком месте, где он на ранних стадиях совсем не диагностируется, да и потом с большим трудом. На снимке рентгена опухоль не видна. Она ползёт по большим бронхам. Её бывает невозможно выделить. Короче, Александр обратился к Ольге за помощью любой для снятия боли. Только в онкоцентре можно достать серьёзное обезболивающее. Но он даже мысли не допускал, что у него рак. Считал, что проверился достаточно полно в разных клиниках. Сказал ей, что он с детства не может выносить никакую физическую боль. Дело только в этом, в его низком болевом пороге. Но ему всё труднее работать. Ему кажется, что его хотят уволить. А насчёт тебя, Он сказал, что постоянная боль очень сказалась на его влечении и потенции, а ты его и без того за всё презираешь: за небольшие деньги, за слабость, мнительность, поэтому именно к тебе он не обратился бы и в последнюю очередь. Короче, Ольга сделала для него практически невозможное. Александр категорически отказался от обследования в центре. Он даже не хотел допускать мысли, что это что-то серьёзнее воспаления бронхов. И Ольга уговорила самых сильных ведущих специалистов обследовать его амбулаторно, потом собрала консилиум. Маша, послушай её, но я скажу короче. Это финиш. Метастазы. Об операции нет и речи. Химия и облучение тоже бесполезны. Мне очень жаль, Маша. Уйди, Коля. Мне будет неловко при тебе разбить себе голову о стену. Другого способа привести в порядок её содержимое я не вижу. Одно только, что говорит обо мне Ольга. Ты имеешь в виду, что плохое говорит? Да ничего. Она винит себя, что отмахивалась от своих подозрений по поводу его здоровья раньше. И в том, что не взяла вас обоих и не стукнула лбами, заставив всё понять. Как видишь, у неё такой же метод прочистки мозгов, какой озвучила ты. Через 3 месяца все уже забыли о Маше, да мы хозяйки на 60%. Она не просто вернулась на работу, но и получила место заведующей отделом. Она попросила владельца журнала оставить ей минимум сотрудников, поскольку основные материалы она будет готовить сама. Для неё это проще и надёжнее, чем контролировать других. Маша отслеживала все знаковые события, встречи, на ходу придумывая оригинальные формы подачи. Впивалась в самых интересных и загадочных для публики людей. Все свои репортажи, интервью, очерки и регулярную колонку писала урывками по ночам. А получалось почему-то выразительно и ярко, как никогда. Мысли и эмоции существовали в такой плотной связке, В такой насыщенной концентрации, как будто встретились в организме одного человека только сейчас, на тридцать третьем году жизни. Маша спала по 2-3 часа в сутки, а об усталости забыла. Не было времени её замечать. В их квартире многое изменилось. Большая гостиная была переоборудована в комнату Александра. Там самые современные приспособления для тяжёлых больных. Но всё оформлено в дизайне стильной мебели. На стенах большие плоские мониторы, телевизоры и компьютеры. На столиках вокруг удобного и красивого ложа книги, гаджеты, напитки. Рядом с кроватью медицинские тренажёры. Кухня тоже оснащена самыми современными приборами для приготовления вкусной и полезной еды. На стенах прикреплены записки с расписанием, что и когда нужно включить, подогреть. Крупно. Порядок приёма лекарств. Александр слабел, но по квартире передвигался, еду себе мог разогреть. У него было всё для снятия боли: самые безвредные и эффективные антидепрессанты. Но очень часто Маша, возвращаясь домой, обнаруживала, что он не принял всех своих лекарств. Он отвечал на её вопросительный взгляд: "Мне не хотелось уснуть до твоего прихода". Я скучаю. И вот ещё что я хотел тебе сказать по поводу последних событий и нашей политики. Никогда в жизни они так подробно обо всём не говорили. Ни в какие самые светлые моменты не были так откровенны друг с другом. Позним сентябрьским вечером Маша вышла из машины, подошла к подъезду и почти налетела на Ольгу. Ой, я чуть тебя не раздавила. Давно стоишь. Почему не позвонила? Недавно. Я звонила, у тебя было занято. Ничего, что так поздно. Да замечательно. Поедим вместе, выпьем чего-нибудь. Может, Саша ещё не спит. Я как раз хотела так приехать, чтобы он спал. Нужно кое-что обсудить. В квартире было тихо. В комнате Александра свет не горел. Подруги уселись за стол на кухне, выпили по бокалу красного вина, поужинали. Ольга восхитилась мясом с овощами, спросила рецепт. Приступила к разговору, ради которого приехала на ночь глядя. Маша, ты помнишь, конечно, что я тебе рассказывала о новом экспериментальном хосписе? Там отличные условия, прекрасные специалисты. Людям реально помогают. Есть возможность уединиться, если человек хочет. Ты могла бы туда приезжать хоть три раза в день. Почему ты сейчас об этом заговорила? тревожно спросила Маша. Ты что-то заметила вчера, когда привозила Саше лекарства? Я не заметила в нём плохих перемен, если ты об этом. Он слабеет, но в остальном всё выглядит даже лучше, чем раньше. Он спокоен, настроение нормальное. Шутил рассказал мне анекдот из интернета. Я о тебе. Маша, ты таешь, как апельсиновое мороженое, одна рыжая капна на палочке. Нет, тебе идёт. Лицо ясное, красивое. Но я-то знаю, как может внезапно рухнуть человек от переутомления. Неожиданно для самого себя. Ты перестала себя замечать. В этом опасность. Пойми. То, что ты сейчас пытаешься одна делать для мужа, при этом много работая, можно доверить профессиональному коллективу, где люди получают зарплату. Ты не допускаешь мысли, что и Александру было бы там спокойнее? Он ведь такой мнительный, самоулюбивый, наверняка боится быть для тебя обузой. И потом он столько времени один. Может, посоветуемся с ним? Ты можешь спросить у него, Оля. Но я точно знаю, что он ответит. Ты всё очень правильно говоришь о трудностях, о коллективе, который создан их предалевать за деньги. Но дело в том, что мы не хотим раслучаться. Точнее, не можем. У нас очень мало времени, в принципе. Но мне кажется, Саша тут не один, даже когда меня нет дома. Там же среди чужих людей он точно будет одиноким. А я Может и похудела, но я не рухнула. Не позволю себе свалиться. Ты не поверишь, но я сейчас берегу себя как хрустальную. 100 раз покручу головой на переходе, обойду любую толпу и одного странного человека. Под старым деревом не встану. Я должна дойти, доехать, добежать до Саши. Мне необходимо быть, потому что он ждёт. И это не обуза. Это какой-то особый, наверное, великий смысл. Я понимаю, зачем нужны мои дни и ночи, моя работа, наша квартира, в которой ему тепло и уютно, моя рыжая кобна. Всё это для жизни на двоих, которая пока есть. Но ты спроси у него, конечно. Не нужно, Оля, у меня спрашивать. Раздался голос Александра с порога. Я слышал ваш разговор. Только не подумай, что я подслушивал. Я просто так долго шёл на ваши голоса, быстрее не получается. И знаете, что я вам скажу? То, что я сейчас услышал, это столько, это так много, это всё обо мне. Я не прокляну ни секунды своей самой страшной боли, не откажусь ни от чего. И да, я не жду конца. Я проживаю свои дни и минуты. Счастливые дни и минуты. Такие пришли времена. Маша стала матерью своему мужу. Ей казалось, что она растит и поддерживает сына, защищает беспомощную жизнь своим теплом, собственной кровью. Александр жалел и благодарил её, восхищался ею и благоговел перед ней, как будто она была единственно возможной для него дочерью. рожденный из самых сокровенных ожиданий и награды судьбы за все страдания. Они были вместе тут, а когда придет тишина, ее встретит только один из них.